страница 297 Адвокат выдвинул шесть доводов. Первое. Пролетариат изолирован от остальных классов страны. Второе. Он изолирован от действительных живых сил демократии. Третье. Он не сможет технически овладеть государственным аппаратом. Четвёртое. он не сможет привести в движение этот аппарат. Пятое. Обстановка исключительно сложна. Шестое. Он не способен будет противостоять всему тому напору враждебных сил, который сметет не только диктатуру пролетариата, но и в придачу всю революцию. Довод первый изложен новой жизнью неуклюже да смешного, ибо классов, в капиталистическом и полукапиталистическом обществе мы знаем только три: буржуазию, мелкую буржуазию, крестьянство, как её главный представитель, и пролетариат. Какой же смысл говорить об изолированности пролетариата от остальных классов, когда речь идёт о борьбе пролетариата против буржуазии, о революции против буржуазии? Должно быть, новая жизнь хотела сказать, что пролетариат изолирован от крестьянства, ибо не о помещиках же в самом деле могла здесь идти речь. Но точно, ясно сказать, что пролетариат изолирован теперь от крестьянства, нельзя было, ибо вопиющая неправильность такого утверждения бьет в глаза. Трудно представить себе, чтобы в капиталистической стране Пролетариат был так мало изолирован от мелкой буржуазии, и заметьте, в революции против буржуазии, как теперь пролетариат в России. Из объективных и бесспорных данных мы имеем новейшие данные о голосовании за и против коалиции буржуазии по куриям Церетеливской Булыгинской Думы, то есть при словутового демократического совещания. Возьмём курии советов. Получаем Советы рабочих и солдатских депутатов. За коалицию 83, против 192. Советы крестьянских депутатов. За коалицию 102, против 70. Все советы за коалицию 185 против 262. Страница 298. Итак, большинство в целом на стороне пролетарского лозунга против коалиции с буржуазией. И мы видели выше, что даже кадеты вынуждены признать усиление влияния большевиков в советах. А ведь мы имеем здесь совещание, созванное вождями вчерашнего дня в советах эсерами и меньшевиками, имеющими обеспеченное большинство в центральных учреждениях. Явно, что действительное преобладание большевиков в советах здесь преуменьшено. Страница 298. И по вопросу о коалиции с буржуазией, и по вопросу о передаче немедленно помещичьей земли крестьянским комитетам, Большевики имеют уже сейчас большинство в советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Большинство народа, большинство мелкой буржуазии. Рабочий путь, номер 19 от 24 сентября. Приводит из номера 25 органа ССР знамя труда сведения о состоявшемся 18 сентября в Питере совещании местных советов крестьянских депутатов. Знамя труда. Ежедневная газета, орган Петроградского комитета партии эсеров, начала выходить с 23 августа, 5 сентября 1917 года. С номера 59, с 1-го, 14 ноября 1917 года, издавалась как орган Петроградского комитета партии эсеров и фракции левых эсеров ЦИК, второго всероссийского съезда советов. С 28 декабря 1917 года 10 января 1918 года с номера 105 газета стала центральным органом партии левых эсеров. Закрыта в июле 1918 года во время левоэсеровского мятежа. На этом совещании за неограниченную коалицию высказались исполнительные комитеты четырёх крестьянских советов Костромской, Московской, Самарской и Таврической губерний. За коалицию без кадетов высказались исполнительные комитеты трёх губерний и двух армий: Владимирской, Рязанской и Черноморской губерний. Против коалиции высказались исполнительные комитеты 23 губерний и 4 армий. Итак, большинство крестьян против коалиции. Вот вам и изолированность пролетариата. Между прочим, отметить надо, что за коалицию высказались три окраинные губернии – Самарская, Таврическая и Черноморская, где сравнительно очень много богатых крестьян, крупных помещиков, работающих с наемными рабочими, А также четыре промышленные губернии: Владимирская, Рязанская, Костромская и Московская, в которых крестьянская буржуазия тоже сильнее, чем в большинстве губерний России. Было бы интересно собрать более подробные данные по этому вопросу и рассмотреть, нет ли сведений именно о беднейших крестьянах в губерниях с наиболее богатым крестьянством. страница 299. Интересно далее, что национальные группы дали очень значительное преобладание противникам коалиции, именно 40 голосов против 15. Аннексианистская, грубо насильническая политика бенепартистов Керенского и компании по отношению к неполноправным нациям России принесла свои плоды. Широкая масса населения угнетённых наций, то есть масса мелкой буржуазии среди них, доверяет пролетариату России больше, чем буржуазии, ибо на очереди дня история поставила здесь борьбу угнетённых наций против угнетающих за освобождение. Буржуазия подло предала дело свободы угнетённых наций. Пролетариат верен делу свободы. Национальные и аграрные вопросы – это коренные вопросы для мелкобуржуазных масс населения России в настоящее время. Это неоспоримо. И по обоим вопросам пролетариат не изолирован на редкость. Он имеет за собой большинство народа. Он один способен вести такую решительную, действительно революционно-демократическую политику по обоим вопросам, которая сразу обеспечила бы пролетарской государственной власти – не только поддержку большинства населения, но и настоящий взрыв революционного энтузиазма в массах. Ибо впервые массы встретили бы со стороны правительства не беспощадное угнетение крестьян помещиками, украинцев великороссами, как при царизме, не прикрытое пышными фразами стремление продолжать подобную же политику при республике. Непридирки, обиды, кляузы, оттяжки, подножки, увертки. Все, чем награждает крестьян и угнетенные нации Керенский. А горячее сочувствие, доказываемое на деле. Немедленные революционные меры против помещиков. Немедленное восстановление полной свободы для Финляндии, Украины, Белоруссии, для мусульман и так далее. Господа эсеры и меньшевики прекрасно знают это. И потому протаскивают полукадетские верхи к операторов на подмогу своей реакционно-демократической политики против масс. Поэтому никогда не решатся они опросить массу, устроить референдум или хотя бы голосование по всем местным советам, по всем местным организациям относительно определённых пунктов практической политики. Например, следует ли тотчас передать все помещичьи земли крестьянским комитетам следует ли исполнить такие-то требования финов или украинцев и тому подобное страница 300 а вопрос о мире этот кардинальный вопрос всей современной жизни пролетариат изолирован от остальных классов Пролетариат выступает здесь поистине как представитель всей нации, всего живого и честного во всех классах, гигантского большинства мелкой буржуазии, ибо только пролетариат, достигший власти, сразу предложит справедливый мир всем воюющим народам. Только пролетариат пойдёт на действительно революционные меры, а опубликование тайных договоров и тому подобное чтобы достигнуть как можно скорее как можно более справедливого мира. Нет, господа из новой жизни, кричащие об изолированности пролетариата, выражают этим только свою субъективную запуганность буржуазии. Объективное положение дел в России несомненно таково, что пролетариат как раз теперь не изолирован от большинства мелкой буржуазии. Как раз теперь, после печального опыта коалиции, пролетариат имеет на своей стороне сочувствие большинства народа. Это условие для удержания власти большевиками есть на лицо. Довод второй состоит в том, будто пролетариат изолирован от действительных живых сил демократии. Что это значит понять невозможно. Это должно быть по-гречески, как говорят в таких случаях французы. Писатели новой жизни, народ министериальный. Они вполне пригодны были бы в министры при кадетах, ибо от таких министров требуется именно умение говорить благовидные, благоприлизанные фразы, в которых нет ровно никакого смысла, которыми можно прикрыть всякую гадость. и которым поэтому обеспечены хлопки империалистов и социал-империалистов. Страница 301. Хлопки кадетов Брешковской, Плехановой и компаний обеспечены новожизненцам за утверждение, что пролетариат изолирован от действительных живых сил демократии, ибо в косвенной форме здесь сказано Или утверждение это будет так понято, как если бы им было сказано, что кадеты Брешковская, Плеханов, Керенский и компания – суть живые силы демократии. Это неверно. Это мертвые силы. Это доказала история коалиции. Запуганные буржуазией, буржуазной интеллигентской обстановкой, новожизненцы живым признают правое крыло эсеров и меньшевиков, ничем существенным, не отличающиеся от кадетов, вроде воли народа, единства и тому подобных. Мы же считаем живым только то, что связано с массами, а не с кулаками. Только то, что уроки коалиции оттолкнули от нее. Деятельные и живые силы мелкобуржуазной демократии представлены левым крылом эсеров и меньшевиков. Усиление этого левого крыла В особенности после июльской контрреволюции есть один из вернейших объективных признаков того, что пролетариат не изолирован. Ещё нагляднее показывает это в самое последнее время колебание влево эсеровских центровиков, доказанное заявлением Чернова 24 сентября, что его группа не может поддерживать новую коалицию с Кишкиным и компанией. Эти колебания влево эсеровского центра, который до сих пор давал подавляющее большинство представителей партии эсеров, партии, главенствующие и господствующие по числу голосов, собранных ею в городе и особенно в деревне, доказывают, что цитированные нами выше заявления «Дело народа» о необходимости для демократии при известных условиях гарантировать полную поддержку чисто большевистскому правительству, Что эти заявления во всяком случае не только фразы. Такие факты, как отказ Эсервского центра поддержать новую коалицию с Кишкиным или преобладание противников коалиции среди меньшевиков-оборонцев из провинции Иордания на Кавказе и так далее, являются объективным доказательством, что известная часть масс И души до сих пор за меньшевиками и эсерами поддержит чисто большевистское правительство. Именно от живых-то сил демократии пролетариат России теперь не изолирован. Страница 302. Довод третий. Пролетариат не сможет технически овладеть государственным аппаратом. Это, пожалуй, самый обычный, наиболее хоткий довод. Он заслуживает наибольшего внимания как по этой причине, так и потому, что он указывает на одну из самых серьёзных, самых трудных задач, стоящих перед победоносным пролетариатом. Нет сомнения, что задачи эти очень трудны, но если мы называем себя социалистами, Будем указывать на эту трудность только для того, чтобы отмахнуться от выполнения таких задач, то на практике наше отличие от слуг буржуазии сведётся к нулю. Трудность задач пролетарской революции должна побудить сторонников пролетариата к более внимательному и конкретному изучению способов выполнения этих задач. Под государственным аппаратом, разумеется, прежде всего постоянная армия, полиция и чиновничество. Говоря о том, что пролетариат не сможет технически овладеть этим аппаратом, писатели новой жизни обнаруживают самое крайнее невежество и нежелание считаться ни с фактами жизни, ни с соображениями, указанными давно в большевистской литературе. Писатели новой жизни Все считают себя, если не марксистами, то знакомыми с марксизмом, образованными социалистами. А Маркс учил нас на основании опыта Парижской коммуны, что пролетариат не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить её в ход для своих целей, что пролетариат должен разбить эту машину и заменить её новой. Об этом подробнее я говорю в брошюре Первый выпуск, который закончен, и выходит скоро в свет под заглавием «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задача пролетариата в революции». Смотри сочинение 5-е издания, том 33, страницы с 1-й по 20-ю. Страница 303-я. Эта новая государственная машина была создана Парижской коммуной. И того же типа государственным аппаратом являются русские советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На это обстоятельство я указывал много раз, начиная с 4 апреля 1917 года. Об этом говорится в резолюциях большевистских конференций, а равно в большевистской литературе. Новая жизнь, конечно, могла бы заявить своё полное несогласие и с Марксом, и с большевиками, но обходить вопрос вовсе со стороны газеты, которая так часто и так высокомерно бронит большевиков за несерьёзное, будто бы, отношение к трудным вопросам, значит выдавать себе свидетельство об бедности. Овладеть государственным аппаратом и привести его в движение, пролетариат не может но он может разбить всё, что есть угнетательского рутинного неисправимо буржуазного в старом государственном аппарате, поставив на его место свой новый аппарат. Этот аппарат и есть советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Нельзя ни не назвать прямо чудовищным, что новая жизнь про этот государственный аппарат совершенно забыло. Поступая так в своих теоретических рассуждениях новожизненцы в сущности делают в области политической теории то, что кадеты делают в политической практике. Ибо если в самом деле пролетариату и революционной демократии никакого нового государственного аппарата не надо, тогда советы теряют raison d'être, смысл существования. и теряют право на существование. Тогда правые кадеты-карниловцы в своих стремлениях совести советы на нет. Это чудовищная теоретическая ошибка и политическая слепота новой жизни, тем чудовищнее, что даже меньшевики-интернационалисты, с которыми новая жизнь шла в блоке на последних выборах в городскую думу в Питере, Обнаружили в этом вопросе известное сближение с большевиками. Страница 304. Так мы читаем в той декларации советского большинства, которую товарищ Мартов огласил на демократическом совещании. Советы депутатов рабочих, солдатских и крестьянских созданные в первые дни революции могучим порывом подлинного народного творчества образовали собой ту новую ткань революционной государственности, которая заменила обветшавшую ткань государственности старого режима. Это сказано немножко чересчур красиво, то есть вычерность выражений прикрывает здесь недостаток ясности политической мысли. Советы не заменили ещё старой ткани. Эта старая ткань не есть государственность старого режима, а государственность и царизма, и буржуазной республики. Но ну, во всяком случае, марта здесь над две головы выше новожизненцев. Советы суть новый государственный аппарат, дающий, во-первых, вооружённую силу рабочих и крестьян, причём эта сила не оторвана от народа, как сила в старой постоянной армии, а теснейшим образом с ним связана. В военном отношении эта сила несравненно более могучая, чем прежней, в революционном отношении она незаменима ничем другим. Во-вторых, этот аппарат даёт связь с массами, с большинством народа настолько тесную, неразрывную,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 То есть соединять в лице выборных представителей народа и законодательную функцию, и исполнение законов. По сравнению с буржуазным парламентаризмом, это такой шаг вперед в развитии демократии, который имеет всемирно-историческое значение. Наши советы в 1905 году были только, так сказать, утробным зародышем, ибо просуществовали всего несколько недель. Ясное дело, что не могло быть и речи при тогдашних условиях о всестороннем развитии их. И в революции 1917 года об этом не может быть еще речи, ибо срок в несколько месяцев крайне мал, а главное, эсеровские и меньшевистские вожди проституировали советы, сводили их на роль говорилин, на роль предатка к соглашательской политике вождей. Советы гнили и разлагались заживо под руководством лидеров Дана в Церетели Черновых. Развиться настоящим образом, развернуть полностью свои задатки и способности, советы могут только взяв всю государственную власть. Ибо иначе им нечего делать. Иначе они либо простые зародыши, а слишком долго зародышем быть нельзя, либо игрушки. Двое власти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 Есть вместе с тем история избавления советов от мелкобуржуазных иллюзий, прохождения их через чистилище практического изучения ими всей гнусности и грязи всех и всяких буржуазных коалиций. Будем надеяться, что это чистилище не надорвало советы, а закалило их.